Глава 17: Последний матч. Устроившись на пластиковом кресле на трибуне, снова за спиной у Дениса, Саша сложила руки на коленях и посмотрела на табло. Матч вот-вот начнется, и самый главный игрок команды «Волков» сегодня, предположительно, на лед не выйдет. Если, конечно, игра пойдет по сценарию команды гостей, так что девочка еще не до конца определилась, за кого будет болеть. Ковалёв без конца оборачивался, словно проверяя, на месте она или нет, как будто ему это действительно было важно. И в тот момент, когда, наконец, Оля нашла ее на стадионе, она снова бросила взгляд через плечо. — О, подруга! — кокетливо хлопнула длинными ресницами. — Это наш такой красивый? — Нет, — коротко ответила Саша. «А кто наш?» «У нас на воротах стоит Андрюха Мельников», терпеливо пояснила она. «Он в синей форме». «Ой, фу», заключила Оля, услышав знакомое имя. «Тут что, все наши одноклассники?» «Не все, только Платов и Мельников. Остальные мальчишки из других школ». «И почему ты мне про это раньше не сказала?» «Потому что, если бы ты пришла сюда раньше, они бы тогда распушили свои хвосты и занимались чем угодно, кроме того, чтобы тренироваться и играть». Краем глаза Саша заметила, как к ним приближается Иван. «И вообще, вон Вань Ванька ковыляет, отвлеки его, пожалуйста, своими вопросами. Мне кажется, он на них с удовольствием ответит, а я спокойно хоккей посмотрю». Оля недовольно цокнула языком, но вредничать не стала и как только Иван занял место позади них, повернулась к нему полубоком и начала задавать какие-то совершенно дурацкие вопросы. «А почему шайба черная, А зачем на льду нарисовано столько кружочков? А что за полосочки поперек площадки? И почему они разного цвета, розовые и голубые?» Нестеренко закатывался от смеха, а Саша постаралась отключить слух. Снова поймала на себе взгляд Ковалёва — почувствовала странный жар на щеках и опустила глаза. Ну и чего он так смотрит? Вскоре на льду появились судьи в черно-белых полосатых рубашках. Сейчас, как на всех больших и малых хоккейных соревнованиях, заиграет гимн, команды обменяются вымпелами с символикой, капитаны пожмут друг другу руки, и начнется самое интересное. Она поискала глазами Ромку и нашла его на льду — Он выглядел задумчивым и выписывал в средней зоне восьмерки в одну и в другую сторону. Она его слишком хорошо знает, поэтому сразу смекнула, что он волнуется. И как бы это волнение не сыграло с ним злую шутку. Появление новых лиц на трибунах заставило Сашу немного отвлечься и повернуть голову вправо. На стадионе нарисовались брат и папа. Данька сразу заметил сестру, как будто знал, где ее искать, и тут же оказался рядом. Отец еще некоторое время разглядывал скамейку запасных энергии и о чем то переговаривался со своим приятелем, тренером Лопуховым. Ничего удивительного в этом не было, ведь Лопухов – один из главных поставщиков молодых кадров для взрослой команды, и отец уже активно присматривает ребят, для основы среди Сашиных ровесников. «Здорово!» – Данька пожал руку Ивану и сел в первом ряду на соседнее с Сашиным кресло. Ковалев опять скосил глаза на девочку. И Даня махнул ему рукой, тот сдержанно улыбнулся и кивнул. «А вы что, уже друзья?» – хмыкнула сестра. «Не совсем», – пожал плечами парень. Но мне кажется, мы могли бы с ним подружиться. Папе очень понравилось, как он играл за больших волков. И он почти уверен, что через пару лет клубы будут за него драться. Он отдыхает сегодня? «Пока в запасе», — отозвалась девочка. А у энергии неполный состав, так что, скорее всего, его дублер сам справится. «Жаль. Я бы посмотрел теперь со стороны, как он играет». Саша промолчала и встала с места проследила за Ковалёвым, который на несколько минут вышел вместе со всеми на лёд. Команды выстроились вдоль синих линий, и под сводами зала раздались первые звуки гимна. Девочка отметила, что отец по-прежнему находится за скамейкой запасных энергии. Вероятно, у него были на это какие-то свои причины. Может быть, хочет понаблюдать за работой Лопухова, а если понадобится, будет готов подключиться и помочь советам». Музыка стихла, и судья предложил капитанам обменяться символикой и бросить жеребий. А через несколько секунд стало понятно, что волки будут играть на дальней стороне поля. Денис распихал одноклубников, пробираясь обратно к своему месту на скамейке – Сложил все свои вратарские принадлежности рядом с собой и все внимание обратил на поле. Прозвучал свисток судьи. И время пошло. С первых секунд игра завязалась непростая, и соперники показали равный хоккей. Но уже через несколько минут энергия стала сдавать. Им не хватало игроков, ребята не успевали перевести дух и как следует отдышаться. Ведь им тут же приходилось снова вступать в игру. Они пропустили первую шайбу на десятой минуте. «М -м -м -м, недовольно замычал Данька, поморщился и обратился к сестре. «Ты за кого сегодня?» Саша и хотела бы сказать, что сейчас ей все равно, кто победит. Но каждый раз, когда ворота энергии оказывались в опасности, она сжимала пальцы в кулаки и мысленно желала волкам промахнуться все таки это была ее команда, ее партнеры и настоящие друзья, и девочке тоже хотелось бы сейчас оказаться с ними на поле». «Ни за кого», — ответила она упрямо. Даня хмыкнул и снова весь обратился во внимание. Саша вцепилась в кресло и тоже жадно следила за тем, что происходит на льду, поэтому даже не заметила, как к ним приблизился отец и занял место рядом с Даней. Вторая шайба влетела мельникову в ворота за 4 минуты до конца первого периода. С досады он ударил клюшкой облет и артистично потряс руками, обращаясь к защитникам своей команды, которые бросили его одного в опасной игровой ситуации. Саша лишь покрепче стиснула зубы. Счет неприятный, две шайбы отыграть будет сложнее, чем одну, но, тем не менее, это не самый большой разрыв, и матч еще вполне можно вытащить. А потом она услышала шум на скамейке запасных энергии. Там происходило что-то странное. Но иногда такое случается, и Саша подумала, что это обычный игровой момент. Однако некоторое время спустя она заметила непонятное движение в свою сторону. И, наконец, увидела рядом отца, который встал спиной к ней, и Дане, загоражая весь обзор. И хотя он был не стеклянный, Саша не могла разглядеть, что там происходит, она отчетливо слышала громкий и отчаянный Ромкин голос. «Последний матч, и потом я сам сломаю Санины клюшки». На секунду у нее перехватило дыхание, промелькнула мысль. «Да ну нет, папа на это не пойдет». Она его слишком хорошо знает. Он упрямый и не любит менять свои решения. Да к тому же она с того самого дня демонстрировала ему такой же вредный, как и у него самого характер» не разговаривала с ним и даже не здоровалась по утрам. Но тренер Анисимов неожиданно поступил по-другому. Он повернулся к ней лицом и каким-то странным растерянным тоном произнес: «Саш, тут говорят, что без тебя никак. Сыграешь?» Она удивленно распахнула глаза и переглянулась с братом. Данька закивал, как болванчик, призывая ее согласиться. «Одевайся и на лёд, пока я не передумал». Уже увереннее произнес тренер Анисимов, и быстро-быстро похлопал в ладоши. «Теряем время». «Да во что переодеваться?» – вскакивая, развела руками Саша. «У меня и формы нет, и коньков. Все в багажнике». Отец выудил из кармана ключи от машины и бросил их сыну. «Даня, сгоняй». Тот поймал их и сорвался с места. «Ты в раздевалку», – раздавал указания папа. Лопухов заявил ее на игру. «Платов, возвращайся на лед». Ромко просиял, и прежде чем развернуться обратно, подставил Саше перчатку. Она легонько стукнула по ней кулачком, и оба понеслись вдоль первого ряда кресел, чтобы разбежаться в разные стороны. Оказавшись в раздевалке, Саша окинула помещение быстрым взглядом и, отметив, что ее обычное место пустует, растянула рот в улыбке. Как будто ее тут ждали. На ходу, снимая кроссовки, она бросила рюкзак на лавку и стянула толстовку через голову. Быстро-быстро размяла колени, стопы и плечи и плюхнулась на пол, аккуратно вытянула ноги и потянулась вперед, обхватывая руками ступни и растягивая спину. А потом в раздевалку влетели папа и Даня с ее огромной сумкой. Брат опустил перед Сашей баул со снаряжением, которое она не видела уже больше недели, И не дожидаясь команды действовать, стал выкидывать на пол коньки, элементы защиты и форму. И едва она успела сменить удобные джинсы на спортивные трико, за дверью послышался шум. В раздевалке стали появляться ребята. «О, Санек! подкрепление подъехало, скорая хоккейная помощь!» Столько радости она услышала в этих возгласах. еще за дверью они чувствовали себя тревожно, а сейчас появление Саши вызвало у мальчишек оживление и прилив бодрости, и настроение команды как будто сразу взмыло вверх. Она всегда была для них моторчиком, заводным механизмом, который раздражал и никому не давал возможности успокоиться. Ведь разве можно играть в хоккей рядом с девчонкой и быть при этом хуже неё? И пока Саша лезла вон из шкуры, чтобы быть наравне с мальчишками, они старались еще больше, чтобы она не переплюнула их. Счет, натягивая синюю чулок, поверх щитков на правую ногу бросила она первому, кто попался ей на глаза. Данька что закрепил ей щиток на левой ноге и подставил вторую гетру. «0-2. Вроде и угрюмо, а вроде уже и не очень», — сообщил Мельников. «Вот ты, Бублик!» — обозвала она его беззлобно и подскочила навстречу папе. «Стой смирно!» — скомандовал тот, накладывая ей на плечи защитные панцы. «Осторожнее там, ясно?» «Пап!» — Саша шмыгнула носом и посмотрела ему в глаза. «Большое спасибо!» — и крепко обняла его за пояс. Отец ткнулся подбородком в ее макушку и крепко прижал дочь к себе. «Ну все, потом будешь благодарить. Одевайся шустрее, надо вытаскивать этих балбесов. Они без тебя ничего не могут. Давай локти». Так практически всем семейным составам ее еще не снаряжали ни на одну игру. И пока отец крепил на локотнике, брат подтянул на ней темно-синие хоккейные трусы. Хоба! Саша по инерции подпрыгнула, развеселив ребят и тренеров. Не туго Данька со смехом затянул ремни и шнурок, а потом снова опустился на пол. Нормально. Девочка сунула ноги в коньки, которые брат тут же заботливо ей подставил, а сама ловко нырнула в синий свитер с оранжевой молнией. Его держал на готове отец. Аккуратно расправив складки на форме, Саша широко улыбнулась ему. И тот нахлобучил дочери на голову шлем с защитной юниорской маской. «Давай!» Приговаривал он, затягивая ремешок у нее под подбородком. «Это твоя последняя игра. Покажи им всем, чтобы запомнили». Бум! Он уперся лбом в ее лоб. «Почему ты разрешил мне сыграть?» — шепнула она. И отец тоже заулыбался. «Потому что я знаю, как для тебя это важно». А потом он отступил и взглянул на Лопухова — Тот, конечно, тоже почуял скачок хорошего настроения и, позволив подопечным немного отдышаться и прийти в себя, уже толкал на путственную речь. Наша задача во втором периоде – обескуражить соперника и постараться отыграть две шайбы. «Саша, ты выходишь на выбрасывание. Твоя цель сейчас – выиграть шайбу. Потом страхуешь пацанов на добиваниях. На ворота не лезь, держись у синих линий и подальше от толпы». «Команда, проводим быстрые атаки, делаем акцент на скорость и внезапность. Сначала нам надо отыграться, а красивый хоккей будем показывать после». «Платов». Саша переступила с ноги на ногу, пробуя коньки, которые только что завязал ей брат, и посмотрела на Ромку. Тот с готовностью вскинул голову. Лопухов растопырил указательный и средний пальцы правой руки, сделав вилку и поднес их к глазам. В оба, смотри за ней. Это сегодня твоя ответственность». «Понял, принял», — отозвался Рома. «Готовы?» «Да», — взорвалась раздевалка. «Тогда налет, энергия».